Натюрморт Среди вечных тем искусства важное место занимает изображение предметов, мира вещей, которые окружают человека. Нередко этот предметный мир называют «второй природой». В понятие «второй природы» в искусстве входят не только создание рук человека, но также создание самой природы, но обездвиженные человеком, убитая дичь, выловленная рыба, срезанные цветы, всякого рода ракушки и прочее. Во второй половине XVI столетия оформляется отдельный жанр изображения предметов, который получил название натюрморта. Натюрморт – мертвая природа, так называют этот жанр во Франции. Есть и другое название голландское – «стиллэбен» – «мир тихой, молчаливой природы», что звучит не так резко, как на французском языке. Такой же оттенок носит этот термин и на немецком языке – «штильлэбен» – «тихая, замершая жизнь». Понятие «натюрморт» достаточно широко. Конечно, в первую очередь имеется в виду изображение вещей, различного рода предметов, Но предметы могут быть изображены в интерьере, в картине могут присутствовать человеческие фигуры, иногда фигуры живых животных. Но, конечно, в прямом смысле натюрморт – это прежде всего изображение вещей и предметов. Предметы изображали еще в Древнем Египте. Это могли быть натюрмортные мотивы в рельефах, а также фигурки так называемых ушепти, слуг, которые помещали в гробницы, чтобы они прислуживали умершим в загробном мире. Часто это были статуэтки ремесленников, и такие фигурки сопровождали изображение инструментов или того, что они производили. Тоже своеобразные натюрморты. Они во множестве населяли древние египетские гробницы, и поскольку для египтян была важна узнаваемость изображенного, они очень понятны. Мы знакомы с натюрмортами в античной вазописи. Мотивы предметного вечного мира присутствуют и в средневековой скульптуре, в миниатюрах и рукописях. Но как жанр натюрморт оформляется в европейской живописи во второй половине XVI столетия. Художники, обращавшиеся в первую очередь к религиозной тематике, стали включать в свои картины изображение вечного мира. В Пушкинском музее хранится картина «Отдых на пути в Египет» 1555 года. Ее написал неизвестный нидерландский мастер. Его называют «мастером блудного сына», потому что у него известен целый ряд картин на этот сюжет. В отдыхе на пути в Египет Мария держит в руке яблоко. Какой-то фрукт находится в руках младенца. Это натюрмортные детали. Но наиболее полноценным натюрмортом предстает корзина, которая стоит на переднем плане у ног Марии. Она наполнена виноградом, яблоками и другими фруктами. Эта деталь еще не носит самостоятельного характера, но мы видим, как предметный мир начинает завоевывать свое место. Натюрморт получает заметное место в картинах жанрового характера в нидерландской живописи. У Питера Питерса, художника, работавшего в середине XVI века, есть картина «Торговка рыбой». Она хранится в Пушкинском музее. Здесь изображены уже полноценные натюрморты. Рыбы, лежащие в корзине, Кувшины, разделочная доска, а рядом фигура женщины, которая греет руки над горшком, видимо с горячей похлебкой. Это новый тип произведения, полужанр, полунатурморт, который уже не имеет отношения к мифологии и к легенде. Это самостоятельный тип произведения. Показательной картины из собрания Пушкинского музея портрет девочки художника Изака Класса Ван Сваненбюрга из Северных Нидерландов который был знаменит своими детскими портретами. Картина написана в 1584 году. Маленькой симпатичной девочке, видимо, около трех лет. Она одета в парадный костюм и изображена в полный рост. Какое-то особое очарование ее облику, и это то, на что мы в первую очередь обращаем внимание, придают корзина вишен в ее руках и яркая кукла. Надо сказать, что мотив «Дети с вишенками» был очень популярен. Известно, что вишни изображались в руках младенца Христа и назывались райской ягодой. Кстати, тот фрукт, который держит в руках младенец Христос в картине «Мастера блудного сына», не очень отчетливо видно, но, скорее всего, это тоже две вишенки, и они символизируют Христа и божественную любовь. Голландцы любили всякого рода атрибуты, намеки и символы, и маленькие натюрмортные детали помогали насыщать картину дополнительными смыслами. Еще одна картина, где на равных сосуществуют натюрморты человеческие фигуры, сборщики податей середины XVI века, написанная в мастерской Мариноса ван Рэмерсвале, художника из Зеландии. Этот сюжет пользовался такой невероятной популярностью, что сам художник и его ученики написали большое количество повторений этой картины. Сборщики податей есть в Эрмитаже и во многих других музеях мира, в том числе и в Пушкинском музее. Двое мужчин сидят за столом. Перед ними монеты и большая книга, в которой они записывают данные о собранных налогах. Монеты и мешочки с деньгами, письменной принадлежности, все выписано с большой тщательностью и действительно выглядят как натюрморт на столе. Интересно, что сборщики податей – одетый в так называемые бургундские костюмы XV века. Это намек на театрализованность изображенной сцены. XVII век. Золотой век натюрморта. В XVII столетии, который является золотым веком жанра натюрморта, художники достигают поразительного мастерства в передаче характера, фактуры, формы, внешнего вида и, наконец, просто жизни предметов. В картинной галерее Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина хранится замечательная коллекция работ старых мастеров и мастеров уже XIX столетия, на примере которых мы можем рассмотреть развитие жанра натюрморта, начиная с XVI века. И очень важно, что представлены образцы высочайшего художественного качества, принадлежащие кисти знаменитых европейских мастеров. На полотне начала XVII века продавец фруктов кисти мастера, принадлежащего кругу итальянского художника Бартоломео Манфреди, натюрморт и персонаж написаны одинаково выразительно и ярко. Сам Манфреди находился под сильным влиянием Караваджо, художника, который с огромным темпераментом, силой и энергией привнес в искусство тему реальной жизни и обратился к изображению простых людей. Для него характерны резкий контраст между светом и тенью и изображением сильных эмоций. Все это мы можем увидеть и в картине «Продавец фруктов». Большую часть полотна занимает фигура контрастно освещенного человека, который демонстративно показывает рукой на яблоки, лежащие в корзине. Натюрморт и человек существуют здесь совершенно равноправно и это неудивительно для Италии, где гораздо дольше господствовали законы Высокого Возрождения, и жанр натюрморта стал развиваться не столько в XVI столетии, а скорее уже в начале XVII века. Картина 1625 года итальянского художника Якопо да Эмполи «Натюрморт», принадлежащий коллекции Пушкинского музея, представляет собой уже полноправный натюрморт. Перед зрителем Выложены овощи, фрукты, птица, хозяйственная утварь, все торжественно расставлено на переднем плане, как на продажу. Такой тип натюрморта носил название лавка. Голландия Наибольшее распространение жанр натюрморта получил в Голландии. Голландские художники любили изображать и сами предметы, и ценили возможность наполнения их аллегорическим и символическим содержанием. Ян Брейгель младший, художник из семьи знаменитого Питера Брейгеля старшего мужицкого, работавший уже в XVII столетии, написал картину Аллегория вкуса. Эта работа на меди входила в серию изображений пяти чувств. Перед нами предстает просторная веранда, на которой за богато накрытым столом с блюдами, с устрицами, птицей и прочими яствами сидят сатир и женщина. Возможно, это нимфа. Интересен передний план этой картины, весь уставленный всякого рода предметами и снедью. Птица, рыба, овощи. Под потолком висит дичь, здесь же кухонная утварь, словом, изобилие и бесконечное богатство мира природы. Каждая деталь этого натюрморта имеет значение. Например, то, что обезьянка сидит на полу и пьет вино, свидетельствовало, с одной стороны, о достатке в доме, а с другой — о сладострастии. Открытые устрицы всегда несли эротический подтекст. Возможно, предметы на картине показывают, что прекрасная дама могла и продать свою душу дьяволу в обмен на подобное чревоугодие. Интересно, что на заднем плане, в глубине, изображена комната с пиршественным столом, за которым сидят уже не полумифические персонажи, а реальные люди. Картина очень жизнерадостна по своему цветовому решению, нарядная, пёстрая и очень светлая. Фландрия Ранее всего натюрморт как независимый жанр искусства утверждает себя, пожалуй, во Фландрии. После того, как Нидерланды разделились на Фландрию и Голландию в результате длительной войны с Испанией в 1648 году, это разделение было зафиксировано подписанием Мюнстерского договора между Испанией и Нидерландами, именно Фландрия развивала традиции изображения предметного мира. Художники писали огромные натюрморты для украшения домов, богатых вельмож. Самым крупным художником фламандского натюрморта, несомненно, является Франс Снейдерс. Он учился живописи у Питера Брейгеля-младшего. Его мастерство ценил Питер Пауль Рубенс, для картин которого Снейдерс даже писал животных. Его очень высоко ценили и очень хорошо покупали. На замечательном полотне «Рыбная лавка» на переднем плане изображены две человеческие фигуры. Но основное внимание, основной пафос художника, конечно, перенесен на показ мира довольствия и изобилия, в котором с такой силой проявляется фламандский вкус к жизни. В картине разнообразно представлены дары моря: медный таз с рыбой, устрицы, крабы, лангусты. Все расположено на столе, который поставлен по диагонали. Но кроме этого изобилия художник пишет еще один натюрморт рядом с маленьким мальчиком. Стоит корзина с самыми разнообразными вещами. Прежде всего, наше внимание обращают на себя красные детские башмачки. Это намек на подарки, которые мальчик получил на День Святого Николая. Обычно такие ботиночки дарились детям именно в этот день. Но в корзинке много и других предметов. Это сласти, фрукты и розги, то есть намек на воспитание кнутом и пряником. Этот дидактический элемент, возможно, был пожеланием заказчика картины. Картины Снейдерса очень велики по размерам, что и понятно, ведь они предназначались не для скромных домов, принятых в Голландии, а для просторных помещений с высокими залами дворцов Фландрии. Интересно, что в картинах Снейдерса нередко встречаются сцены, которые могут показаться просто картиной на стене, но это оконный проем и он выводит взгляд зрителя на городскую площадь, где находится много людей. Такая врезка добавляет элемент реальной жизни города в декоративное полотно. Живопись Снейдерса очень светлая, воздушная, и мы, несомненно, замечаем в ней влияние Рубенса. Еще один натюрморт может быть лучший у Снейдерса из хранящихся в Пушкинском музее «Большое полотно натюрморт с лебедем». Если «Рыбная лавка» была написана где-то в первых десятилетиях 17 столетия, то «Натюрморт с лебедем» — картина уже 1640-х годов. Я бы сказала, что это очень торжественное, масштабное полотно. Большую часть переднего плана картины занимает лежащий на столе белый лебедь. Рядом олень, заяц и фрукты. На корзине с фруктами сидит попугай. На блюде лежат устрицы. За окном виднеются бескрайние поля. Кажется, что художник хочет представить нам всю природу и все ее дары. В этой картине современники Снейдерса, конечно, прочитывали и аллегорические значения. Слева изображен человек, скорее всего, слуга. Он несет блюдо с инжиром. Это аллегория любовных утех. Очень оживленные собаки принюхиваются к убитой дичи. Это аллегория обоняния. Попугай, который лакомится фруктами, аллегория вкуса. А виноград или олень символы, связанные с образом Христа. Эти роскошные натюрморты, характерные для фламандской живописи, поражают нас любовью к природе и свидетельствуют о слиянии с ней человека. Замечательный ученый Борис Виппер писал о натюрмортах Снейдерса: «Это скорее героические события жизни предметов, чем натюрморты». Вот это героическое начало, которое присутствует в творчестве Рубенса, Йорданса, Ван Дейка, оно есть и в таком, казалось бы, камерном жанре, как натюрморт. Еще один натюрморт из собраний Пушкинского музея — павлин и кролики среди цветов мальвы, Давида де Коненко. Это абсолютно декоративное полотно, очень красивое по цветовой гамме, сизо-сине-серое, с приглушенными красными тонами в мальвах. Любопытно, что на заднем плане полотна изображены замок и фонтан, явно аристократическое поместье. Для этого поместья, видимо, и была написана картина. Художник Ян Давидс де Хем создавал так называемые роскошные натюрморты. Он жил в Голландии, потом переехал в Антверпен, во Фландрию, где познакомился со Снейдерсом и увлекся живописью в жанре натюрморта. В натюрморте с лангустом Огромный красный лангуст по диагонали пересекает полотно большой картины. Этот натюрморт написан в духе чисто фламандского натюрморта, изобилие, масштабность и своеобразный героический стиль. И во Фландрии, и в Голландии натюрморты по-прежнему изобилуют аллегорическими мотивами. Это видно в несколько необычном натюрморте кисти антверпенского художника Даниэля Сегерса. «Мадонна с младенцем Христом», «Святая Елизавета», и Иоанн Креститель, окруженные цветами. В центре картины медальон с изображением святых. Его обрамляет изящно написанный картуш, который обвивают цветы, тюльпаны, незабудки, розы. Это не изображение самих персонажей, а изображение картины в картине. Таким образом, медальон становится деталью натюрморта. Любопытный поворот в этом жанре. Интересно, что Даниэль Сеггерс, был монахом и специализировался на такого рода изображениях. Все цветы, в том числе цветущий померанец, подснежники и даже чертополох, имеют определенное символическое значение. К примеру, розы — это любовь небес. Суета-сует Гораздо более отчетливо аллегорическая тема звучит в картине «Ростовщица и Смерть» голландского художника Вильяма де Портера. Такого рода картины имели еще второе название «Суета — суета-сует. В темной комнате за столом сидит женщина, к ней подходит Смерть. Передний план картины завален драгоценной утварью, кувшинами, всякого рода украшениями, и насказательное содержание произведения таково. Приверженность скупости, жадности и накопительству бессмысленна. Все равно неизбежно придет смерть. Жадность и скупость — смертный грех, и человек должен об этом помнить. Такое нравоучение следует из этой картины. Подобные аллегории назидания характерны для натюрмортов XVII века не только во Фландрии и Голландии, но и во Франции, Испании и Италии. В Пушкинском музее хранится очень известная, Картина итальянского мастера XVII века Бернардо Строци «Суета-сует». Это аллегория бренности жизни, также известная под названием «Старая кокетка». Это не натюрморт, но поскольку тема «Суета-сует. Вечная тема искусства» проявляется не только в натюрмортах. Мне бы хотелось здесь напомнить об этой работе. Это живописно очень сильное, великолепно написанное полотно. Художник демонстрирует драматический иронический подход, изображая преклонного возраста женщину, украшающую себя. Ее отражение на взгляд любого зрителя не должно приносить ей много радости. Она не улыбается. В руке у нее цветок розы, воспоминания о том, какой цветущей и молодой она была когда-то. Дама одета очень кокетливо, хотя все аксессуары не могут скрыть неизбежное увядание плоти, которое приносит годы. Но вместе с тем в женщине есть нечто, достойное уважения. Даже вызывая иронию, она принимает себя такой, какая она есть, и в том, как она представляет себя публике, чувствуется достоинство. Справедливо отмечено учеными, что перед нами личность, и рядом с ней молоденькие, еле скрывающие ухмылку девушки, кажутся обезличенными. Тема бренности, неизбежности увидания здесь является ведущей. Вот еще несколько примеров очень распространенной в XVII веке темы «Суеты-сует». На картине Винсента Лауренса ван дер Винне «Суета-сует» представлен сложный набор предметов. Внимание на себя сразу обращает свисающий со стола рисунок, на котором изображен, как было доказано, автопортрет художника. На столе лежат старые и новые книги, которые олицетворяют человеческую мудрость, рисунки, музыкальные инструменты. На дальнем плане стоит знамя, это уже атрибут воинской доблести и славы. Массивный фолиант на переднем плане, книга, в которой фиксировались доходы и расходы. Опрокинутый бокал, и голландские художники очень любили этот мотив, свидетельствует о хрупкости сосуда, коим является сам человек. Внимание привлекает стеклянная сфера в центре, это образ мироздания, но если присмотреться внимательно, можно разглядеть изображенную внутри нее фигуру художника в шляпе. Это второй автопортрет. Это полотно своего рода исповедь художника. Да, он познал в этом мире все. И воинскую славу, и науку, и литературу. Он причастен к искусству, он художник, и вместе с тем он не должен забывать о главном. Все это суета-сует. Надо иметь и высшие ценности, и верить в них. Весь этот мир, который представлен зрителю, говорит о том, что жизнь коротка, а искусство вечно. Эта сентенция была уже известна тогда. Еще один пример «Суеты-сует» сует» представлен в замечательном полотне художника Юриана Ван В его картине «Суета-сует» изображена книга Софокла, издание трагедии Электра в переводе нидерландского поэта. Известно, что Электру Софокла ставили в голландском театре. Здесь же изображен шлем с невероятным по размаху красивым белым плюмажем. Оружие, символизирующее воинскую доблесть. Все написано с удивительным мастерством художника, который любит и умеет сочно изображать вещи. На полотне присутствует и череп, мрачный символ. Но он обвит хлебным колосом, а это несомненный намек на будущее воскрешение, поскольку хлебный колос, как и рисунок с изображением головы мальчика, обозначают юность и надежду на новую жизнь. Таким образом художник демонстрирует бессмертие искусства перед бренностью земной славы. Кстати, всякого рода испорченные фрукты или, скажем, загнувшиеся страницы книги или рисунка это намек на начало порчи, на возможность исчезновения. Вот такой сложный мир ассоциаций присутствует в картине Стрека. Натюрморт в XVII веке, Почти весь построен на символике изображенных предметов, то есть на втором значении вечного мира окружающего человека. Интересно, что в натюрморте находит отражение тема власти и призрачности ее значения для человека. Картина «Аллегория бренности славы» голландского художника Петера Вандер замечательное и очень выразительное полотно. Внимание сразу приковывает к себе череп. Он придает всему полотну устрашающий характер. Но здесь же изображена и труба, которая символизирует славу, и гипсовая голова, которая, возможно, является портретом хозяина этих предметов. Здесь же большой кошель, шпага и мыльные пузыри. А мыльные пузыри отражают бренность и быстротечность этого мира, которому при жизни человек придает очень много значения. На протяжении всех веков находились мастера, которых волновали вопросы жизни и смерти, смысла жизни, и они обращались к жанру натюрморта. Но XVIII и XIX века с их прагматизмом снижают интерес к этой тематике. И сейчас, когда мы произносим слово «натюрморт», перед нашим мысленным взором возникают, как мне кажется, в первую очередь не столько философские картины, Сколько классические голландские натюрморты с посудой и едой или прекрасные цветочные композиции. Голландский завтрак Классический тип натюрморта создали в 17 столетии голландские художники. Это натюрморты, в которых нет, как правило, человеческих фигур. Они не поражают нас изобилием, и тема довольства не является для них главной. Это действительно стилевен, то есть тихая, молчаливая жизнь вещей. В создании таких натюрмортов большое значение имела постановка, то есть расположение относительно небольшого, но предельно выверенного числа предметов в определенной последовательности. Причем эти предметы всегда предстают перед нами достойно, с большим благородством, с чувством почтения к самим себе и к зрителю, который их созерцает. Жанр натюрморта далеко не сразу получил свое обобщающее название. Сначала картины с неодушевленными предметами определяли по тому, что на них было представлено. Так существовала специальная тема, которая называлась «завтраки». Классический пример «завтрака» Государственный музей изобразительных искусств, написал Питер Класс. На этой картине всего несколько предметов. Стол со смятой белой скатертью и салфеткой. На нем блюдо, видимо, с селедкой. Лимон, он уже отрезан, и его кожура свисает с блюда. Бокал вина, виноград, хлеб, инжир и потухшая свеча. Живопись почти монохромная, в коричневато-сероватой скромной гамме. Удивительно прозрачность бокала, в котором даже отражаются окна комнаты. Как написан лимон, скатерть, складки. Это действительно мирная и тихая жизнь предметов. Набор их, конечно, не случайен. Здесь нет каких-то роскошных вещей. Это не завтрак богатого человека. Селедка, хлеб, лимон, вино. Через эти предметы мы имеем возможность воссоздать мир того, кто только что отошел от стола. А чувство, что человек только что отошел, но все же здесь присутствует, одно из самых поэтических и мистических качеств голландских натюрмортистов. Интересно, что набор предметов, которые используют в своих натюрмортах художники, как правило, повторяется, и каждый предмет имеет символическое значение, которое прекрасно понимали современники художника. Мы же иной раз можем только гадать, что означает то или иное изображение. Скажем, христианская символика, связанная с Христом, это рыба, хлеб, виноград, вино. Но, с другой стороны, часто такие натюрморты воспринимались как осуждение, скажем, обжорства, жадности или каких-то негативных явлений в человеческой природе. Например, лимон, особенно очищенный лимон, был символом ложного друга. То есть, с кем ты делишь свой завтрак? Внешний фрукт красив, но внутри у него горечь и кислота. Еще один пример. Картина Вильяма класса Хеды «Ветчина и серебряная посуда» Государственный музей изобразительных искусств. Посуда серебряная, а это, несомненно, указывает на иное социальное положение хозяина. Это уже явно завтрак в доме с достатком. Сразу обращает на себя внимание замечательное мастерство в изображении всех этих предметов. Аппетитный кусок ветчины слегка надрезан. И это аллегория, если хотите, эмблема чувственных радостей. Погасшая свеча — намек на быстротечность жизни. Интересен высокий бокал, имевший определенное назначение. Он мерный, то есть им можно было отмерить именно то количество вина, которое человек хотел выпить. Это символ умеренности и напоминание о необходимости соблюдения умеренности и опять-таки возникает ощущение недавнего присутствия человека. Указывают на это и упавший сосуд, видимо, кто-то неловко задел его, и открытая крышка серебряного кувшина. Перед нами целый мир из относительно небольшого числа предметов, которые многое говорили голландцам. Иносказательный аллегорический смысл спрятан здесь достаточно глубоко, то есть его можно и не знать, и не обращать на него внимания, а наслаждаться ощущением реальной жизни реальных людей, которую так наглядно передали художники в этих натюрмортах. Большое число натюрмортов оставил еще один голландский художник – Абрахам Хендрикс ван Бейрен. Набор предметов в его завтраке – Государственный музей изобразительных искусств – открывает нам мир совершенно другого человека. На блюде лежит селедка, рядом глиняный кувшин – Упал мирный бокал и смята салфетка. Очень демократический набор. Интересно, что мы ощущаем жанровый подход, хотя здесь и нет человеческой фигуры, но все предметы находятся в каком-то разговоре между собой. Они неподвижны, каждый демонстрирует свой облик, но ощущается какое-то внутреннее движение. Это достигнуто композицией картины. Самым известным мастером голландского натюрморта был Вильям Калф. В Пушкинском музее находится его замечательное живописное полотно «Натюрморт с кубком из перламутровой раковины». Натюрморт расположен на столе, покрытом богатым восточным ковром. Стоит великолепный кубок необыкновенной формы из перламутровой раковины, который таинственно мерцает на темном фоне картины. Серебряные блюда, ножик с драгоценной ручкой, блюда из китайского фарфора, на которых лежат несколько фруктов, традиционный лимон. В этом сочетании вещей особая изысканность и благородство. Есть какая-то поэзия, выступающих из темноты, переливающихся светом своих граней предметов. Примечателен и вертикальный формат этого натюрморта. Кстати, художники всегда не случайно выбирали горизонтальные или вертикальные формы своих картин. Разнообразие натюрмортов Искусство натюрморта очень разнообразно, и это при том, что, как правило, сюжеты в нем отсутствуют, это просто изображение вещей. Но как часто мы можем уловить жизнь предметов и их разговор между собой? Конечно, мы его домысливаем, воображаем, но художники предполагали его. Тематически натюрморты очень богаты, и часто художники даже специализировались на определенных темах. Была, скажем, целая группа художников, которые изображали рыбу и рыбные натюрморты. В Пушкинском музее находятся три полотна. Натюрморт со ситром, натюрморт с рыбами и медным тазом и натюрморт с рыбами, черепахой и угрями, которые написала, скорее всего, художница Елена Рекко, дочь знаменитого Джузеппе Рекко. Она специализировалась именно на рыбных натюрмортах. Это была большая семья художников-натюрмортистов, которые жили и работали в Неаполе в XVII веке. Отец, дед и брат Элены Рекко писали натюрморты, конечно, не только рыбные, и были очень знамениты. В картинах Элены Рекко можно отметить замечательное живописное мастерство. Она явно усвоила уроки Караваджо и очень мощно использовала эффект светотени. Нарисованы не только рыбы, но перед нами действительно жизнь природы. Картина фламандского мастера середины XVII века «Устрицы и зеркальные карпы» – тоже пример рыбного натюрморта. Но люди того времени отчетливо прочитывали в нем эротический подтекст. Изображены раковины устрицы, а из раковины возникла Афродита, образ Афродиты, богини любви, и морская раковина навсегда соединились в сознании европейского человека, поэтому изображение устриц в картине интерпретируется как эротическая тема. Известно, что в те времена даже новобрачным рекомендовали лакомиться устрицами. Карпы же славились своей плодовитостью и потому также имели отношение к любовной теме. Но есть и второй смысл предметов, как это часто бывает в каждой аллегории. Рыба, начиная с раннего христианства, была символом Христа, а открытая раковина – символ души. Поэтому такой натюрморт каждый мог интерпретировать на свой вкус. Замечательный по мастерству натюрморт, который, конечно, прекрасно воспринимается зрителям и без всякой аллегорической нагрузки. Существовали и другие тематические виды натюрморта. В Пушкинском музее хранится картина итальянского художника Кристофора Мунари или Монари – натюрморт с письменными принадлежностями. Были художники, специализировавшиеся на такого рода натюрмортах в XVII веке, и были любители таких интеллектуальных натюрмортов среди покупателей. Маленькое и совершенно очаровательное полотно – цветы в стеклянной бутыли" фламандского художника Яна Ван Кесселя, пример столь любимого в XVII веке цветочного натюрморта. Вообще и голландцы, и фламандцы обожали писать цветы, но кесель любил размещать на своих полотнах также и всякого рода насекомых и гусениц, как бы говоря, вот это срезанные цветы, они уже не живые, а вот это живые существа, муха или гусеница ползет по листику, бабочка порхает вокруг этого букета. Эти детали, изображающие и живую, и неживую природу, были призваны подчеркивать характер натюрморта. Любопытно, что здесь опять мы видим на бутыли блик от окна, что говорит о том, что букет стоит в комнате и где-то рядом находятся люди. Совсем другой и по набору предметов, и по настроению натюрморт с часами испанского художника Антонио Переда и Сальгадо. На фоне нарядного, даже торжественного занавеса расположены часы на ножке, представляющие собой согнутого человека целый набор керамических и металлических сосудов, россыпь орехов, морские раковины. В целом создается ощущение какого-то жесткого мира. Здесь нет той привлекательности, мягкости, той обращенности к человеку, свойственной голландским и фламандским натюрмортам. И хотя мы все же ощущаем разговор предметов между собой, здесь не создана атмосфера для их жизни. Весьма распространенными не только в 17-м, но и в последующих столетиях были натюрморты с музыкальными инструментами. Одним из признанных мастеров этого типа натюрморта был художник Бонавентура Беттеро. Он происходил из семьи художников. Самым знаменитым был отец Бонавентуры, Бартоломео Беттеро. И их иногда путают, приписывая произведения одного другому. На полотне представлены скрипки, альты… Другие музыкальные инструменты, а также глобус, который, наверное, намекает нам на то, что музыка объемлет весь мир. Перед нами прославление мира музыки. 18 век В XVIII столетии с искусством натюрморта происходит то же, что и со всем искусством того времени. Оно полностью теряет и насказательный характер, внутреннюю мифологию и в большой мере теряет свою многозначительность. Конечно, работают крупные мастера, но искусство натюрморта выходит из ранга центральной темы искусства. В Пушкинском музее есть работа относительно недавно открытого итальянского художника XVIII века Карло Маджини «Натюрморт с хлебом и ветчиной». На картине изображены предельно простые предметы. Медный чайник, бутыли, медная лампа, фаянсовый чайник, стаканы, записка и ключ. Я бы сказала, что здесь определены социальные вкусы возникающего в то время третьего сословия, которым особенно ценились поэзия нехитрого домашнего очага, и какая-то интимность взаимоотношения человека с окружающими предметами, даже очень простыми. Это демократический тип натюрморта, и в нем видна явная симпатия художника к его новому заказчику. Подобный образ мы находим и у чрезвычайно знаменитого художника, одного из главных натюрмортистов в истории искусства Франции, Жана Батиста Шардена. В собрании Пушкинского музея нет его знаменитых кухонных натюрмортов, Но есть натюрморт с атрибутами искусств, созданный в 1720 году в жанре, в котором он тоже много работал. На этом натюрморте, очень строгом и лаконичном, предметы, скорее всего, из окружения самого художника. Наверное, это уголок его мастерской. На столе стоит гипсовая голова Меркурия. Лежат книги, свитки с рисунками. Это так называемый «интеллектуальный натюрморт» и он призван передать ту одухотворенную атмосферу, в которой живет мастер. Достаточно простые предметы под кистью Шардена обретают значительность и торжественность. XIX век Конечно, и в XIX веке многие художники работали в жанре натюрморта, но какие-то новаторские идеи появляются только в конце века в творчестве постимпрессионистов, а именно у Поля Сезанна и Поля Гогена. Картина «Персики и груши» Сезанна из собрания Пушкинского музея была написана в начале 1880-х годов. Очевидно, что художник не ставил цели имитации натуры, Здесь нет принципа сохранения высокой художественности, принципа подобия и полного соответствия природе, который был так распространен в XVIII веке и так высоко ценился в XVII столетии. У Сезанна другой подход. Он постимпрессионист. Он не принимает систему впечатления от предмета. Он отталкивается от натуры и добивается растворения предметов и природы в видении художника. Он обращается к материальному миру к предмету, но не к тому, какой он есть, а к тому впечатлению, которое он создает о себе. Он говорит о предметном мире как о мире каких-то полновесных материальных субстанций, которые надо показать в определенном качестве. Поэтому его персики и груши не всегда уж так похожи на персики и груши. Груши еще благодаря своей форме хорошо узнаваемы, но персики можно спутать и с яблоками. Сезанн не ставит перед собой задачи передать предмет буквально, но старается все объекты утвердить с полным уважением к предмету. Искусство Сезанна в жанре натюрморта полно сложных и глубоких философских раздумий. Недаром он даже своим моделям говорил «сиди как яблоко», то есть он хотел весь вечный мир, сохраняя его ценность, свести, по его словам, к простым геометрическим формам. Иначе работал в жанре натюрморта современник Сезанна, художник Поль Гоген. В Пушкинском музее хранится много картин Гогена, в том числе несколько его натюрмортов. Подобно Сезанну и Ван Гогу, Гоген первые импульсы своего искусства получил от импрессионистов. И мы это отмечаем в его прекрасной картине «Цветы Франции» 1891 года. Мы видим в ней все приметы импрессионистической живописи. Свободное ведение кисти, трепетную, свежую манеру письма. Сам тип такого рода натюрморта Гаген увидел у своих современников, у Эдуарда Мане в картине «В ателье», где натюрмортная композиция также связана с фигурами, и у Эдгара Дега в работе «Натюрморт с хризантемами», в котором тоже представлена человеческая фигура. У Гогена люди расположены в левой части полотна. Само построение картины с использованием линейной перспективы, в которой расположен стол, говорит об опоре художника на классическую живопись. Однако нельзя не заметить и совсем необычные элементы. Прежде всего, это цвет. Конечно же, цвет — главная составная часть всей системы импрессионизма. Художники стали писать на открытом воздухе и необыкновенно обогатили цветовую палитру, вводя разнообразные оттенки. Гоген в этой же манере пишет прелестные розовые цветы, но вместе с тем цвета у Гогена как бы абстрактны и независимы от поверхности картины. Если Ван Гог, используя цвет, подошел прежде всего к его эмоциональной, экспрессионистической выразительности, если Сезанн был цветовым конструктором, он писал предметы через лепку цветом, то Гоген соединяет цвет с плоскостью и выводит цвет на плоскость. Таким образом. Он хочет трепетный взгляд на мир, характерный для импрессионистов, живущих впечатлениями от проходящей мимо них жизни, обменять на что-то вечное, устойчивое, на какие-то вечные ценности. Другая картина называется «Натюрморт с попугаями». Интересно, что эта работа имеет и второе название «Мертвые «Мёртвые птицы». При созерцании полотна возникает двойственное впечатление. Необыкновенно яркое — Насыщенная живопись, попугаи изображены во всей красочности их оперения, но они мертвы. Рядом лежит походная фляжка из тыквы. Со стола сосказывают цветы, а за ними высится идол. Это скульптура работы самого Гагена, таитянской богиня Луны Хина. Ученые склонны интерпретировать эти собранные вместе предметы как тему ухода, тему смерти. И, видимо, так оно и есть, несмотря на внешнее жизнерадостное колористическое решение. Очевидно, все-таки Гоген вложил в этот натюрморт символический смысл, как и во многие другие свои произведения. Мы знаем, что натюрморт был написан за несколько месяцев до смерти художника в деревне Атуона на острове Хиваона. Может быть, эта картина и была его прощанием с жизнью. 20 век Рубеж XIX и XX веков был временем поисков новых путей в искусстве. Многие художники полностью отказались от имитационных функций искусства, то есть воспроизведения самой натуры. У ряда художников произошел отказ от предмета, от его традиционного изображения. Нередко и сейчас зрителю приходится делать дополнительные усилия, чтобы угадать в натюрморте вещь, которая изображена. Она как будто бы есть, но она ускользает от нашего восприятия, и мы с трудом ее идентифицируем. Разумеется, за этим лежит отказ от гармонического понимания мира, и это связано с общим состоянием искусства и жизни рубежа веков. В Натюрморте 1903 года бельгийский художник Тео ван Рейсельберге использует неоимпрессионистическую технику пуантилизма, то есть он пишет свои предметы отдельными маленькими цветовыми мазками. Это маленькая картина с изображением двух бутылей и стакана. Предметы будто бы растворены в свете у них практически нет объема, и зрителю самому из мелких мазков предстоит попытаться восстановить их форму. Крупнейшим мастером натюрморта XX века стал французский художник Анри Матис. Он создал совершенно новый, неизвестный ранее изобразительному искусству тип натюрморта. Матис, один из тех художников, которые совершили великий перелом от традиционного искусства XIX века к искусству нового времени. Художники искали новые формы в искусстве, новую выразительность, новые содержания и новые смыслы. Матис говорил, «Озарение ко мне пришло с Востока». Понятие «Востока» было для него очень широко. В 1898 году он побывал на Корсике, в 1906 году в Алжире, который тоже для него был Восток. В 1911 году в нескольких городах Испании, а Испания, как известно, всегда очень тесно была связана с арабским миром, и те импульсы, которые он там уловил, были для него связаны с Востоком. В том же году Матис побывал в России, в Москве, по приглашению коллекционера Сергея Ивановича Щукина. Москва для него тоже была Востоком. Он пришел в безумный восторг от русской иконы, которая оказала заметное влияние на его творчество вместе с искусством Марокко и Алжира. Конечно, главным источником его восточных мотивов стал Танжер, в котором он побывал дважды в 1912 и в 1913 годах. Надо иметь в виду, что очень многие художники Европы черпали идеи для нового искусства из стран внеевропейских. Пикассо обращался к негритянской скульптуре. Гаген ездил в Океанию. Для импрессионистов много значила японская гравюра. Видимо, эти мастера не удовлетворялись той традиционной линией, которую предлагало старое, пусть великое, европейское искусство. Уже в самом начале века Матису удалось познакомиться с мусульманским искусством на целом ряде выставок во Франции, и оно произвело на него большое впечатление. Из поездки в Алжир он привез много предметов восточного искусства изображениями которых активно стал насыщать свои картины. Залы галереи искусства XIX-XX веков Пушкинского музея украшают совершенно великолепные картины Матисса. Это прежде всего блистательный натюрморт 1908 года с статуэткой и ваза на восточном ковре. На него нельзя не обратить внимание зрителю, глаз которого настроен на восприятие традиционного искусства, построенного на линейной перспективе. Здесь такая перспектива отсутствует. Вся композиция развертывается на удивительно нарядных, необыкновенно мощных по цвету коврах. Центральным предметом этого натюрморта является скульптура, исполненная в том же году самим Матиссом, так называемая «Мадлен», относительно небольшая обнаженная женская фигурка. Вокруг нее группируются сосуды, стеклянный кувшин, белые вазы с синим рисунком, кружка, металлическая вазочка. Фон картины построен на сочетании двух ковров, которые своими яркими, орнаментальными рисунками как бы спорят один с другим. Удивительная по живописной энергии произведение, несомненно, один из шедевров раннего Матисса. Не менее знаменитый натюрморт «Фрукты и бронза» написан в 1910 году. Матис любил изображать в своих картинах собственные произведения, и в данном случае он изобразил скульптуру «Две негритянки». Опять-таки фоном этому пестрому, яркому, с изобилием фруктов натюрморту служит ковер. Эта удивительная по своей красоте композиция находилась в собрании коллекционера Ивана Абрамовича Морозова, и есть известный портрет Морозова на фоне этого натюрморта, написанный художником Валентином Серовым. Все эти картины неизбежно связаны с миром Востока, с миром покоя, красоты, какой-то глубинной радости, которую человек может получить от света, цвета, цветов. Недаром говорят о ботанизме Матисса, то есть о его приверженности к изображению цветов, ко всем положительным и составляющим радость элементам нашей жизни. Так называемая «розовая мастерская» написана художником в 1911 году. Матис любил сюжет мастерской. Этот удивительный мир, в котором царят ковры, ткани, ширмы явно восточного происхождения, все пространство заполнено картинами, скульптурой и рисунками главным образом самого Матиса. Здесь только один гипсовый слепок с известного античного памятника не принадлежит Матису. Такие интерьеры называли интерьерами-натюрмортами. Удивительно сочетание розового пола и желтого ковра. В картинах Матисса предстает очень радостный, наполненный цветом и образами искусства мир. Великолепно полотно Настурции. Панно «Танец». Оно написано в 1912 году и может быть отнесено к виду картин Матисса, которые получили условное название «Симфонические интерьеры». На подставке стоит ваза, в ней букет Настурций. На переднем плане только часть дивана, а на стене, расположенной под углом, фрагмент картины самого Матисса «Танец». Опять-таки, в картине представлены не только предметы традиционного натюрморта, ваза с цветами, мебель, но и творение самого художника, картина. Причем изображен танец, то есть фигуры, представлены в максимально активных напряженных движениях. Матис ставит перед собой совершенно необычную для этого жанра задачу, о которой хорошо написал его издатель Джек де Флам. Он говорил о матисовском желании воодушевить неодушевленное и соединить в едином образе различные формы бытия. Такого рода произведения, в которых интерьер он же натюрморт, а натюрморт интерьер это создание Матиса. В картине Настурции пано танец. Нельзя, конечно, не обратить внимания на совершенно потрясающие цветовые соотношения, которые находит художник. Мощный насыщенный синий тон, розовые и красные цвета отдельных предметов, которые сосуществуют в сине-голубом пространстве. Огромную роль в знакомстве русских художников с творчеством Матисса, конечно, сыграли коллекционеры Сергей Иванович Щукин и Иван Абрамович Морозов. У Щукина было 37 картин Матисса. У Морозова меньше, но все очень высокого качества. Надо сказать, что не так легко принимали эти произведения в то время, когда они приходили в Россию. Матис, Пикассо, Иван Гог и для нас были тогда нежданными, и мы с трудом и руганью разбирались в них», — так писал художник Кузьма петров водкин которого, кстати говоря, упрекали за то, что он слишком увлекается Матисом. Русские коллекционеры стали возмутителями спокойствия, привлекая внимание тогдашних зрителей и любителей искусства к творчеству Матисса, и именно им принадлежит заслуга в том, что это великое искусство XX века дошло до сегодняшних зрителей. Мироощущение Матисса поразительно. Оно наполнено глубоким чувством и вместе с тем высоким интеллектом. Его творчество отличает удивительное духовное здоровье, Оно исполнено радости жизни. Художник умел взглянуть на мир глазами ребенка, обратиться к истокам жизни. Вместе с тем его жизнь была совсем непроста. В годы оккупации его дочь и жена попали в руки к нацистам. Жена была освобождена, но дочь прошла все ужасы лагерей и выжила просто чудом. Как справедливые слова Луи Арагона о Матиссе. «Среди темной ночи нацизма» Матис помог сохранить нам солнце для нашей молодежи. В 1912 году, между двумя поездками в Марокко, Матис написал свою знаменитую картину красной рыбки. Она также хранится в Пушкинском музее. Мотив рыбок почерпнут Матисом, и он написал об этом в Марокко. В картине практически нет пространства, но какая в ней удивительная жизнь. Если хотите, это тема танца но танца рыбок в круглом аквариуме. Здесь полностью сплющились все объемы и всякое пространство. На круглом столе, который изображен в обратной перспективе, то есть вывернут на нас, что идет от русской иконы, конечно, изображена круглая стеклянная банка и в ней плавающие рыбки. Перед нами какое-то чудо композиционной организации. Тема круга существует здесь и в форме стола, и в форме банки, и в форме мелких листочков вверху, и внизу картины. И рыбки тоже движутся по кругу. Ритм, динамика, которые насыщают натюрморт, совершенно поразительны. Натюрморт — мертвая природа, но здесь она воодушевлена. Воодушевлена намерением художника, вернее, его восторгом перед природой. Эта картина своего рода натюрморт-пейзаж, потому что в ней есть натюрмортные элементы, но в то же время и пейзаж. Здесь все окутано какой-то растительностью, про которую даже трудно сказать, откуда она возникает, как она окружает этот сосуд с рыбами. Формы живые и неживые — все это единый и прекрасный мир. Такое, я бы сказала, всеобъемлющее космическое понимание натуры — особенность Матисса, которая нас так увлекает в его творчестве. Совсем другой подход в том же 1912 году У Пикассо в картине скрипка. Скрипка, сам инструмент, построен на созвучии овалов. Она подобна женскому телу. И есть картины, в которых этот инструмент сравнивается с красотой и линиями женского тела. Но здесь от всех этих овальных форм Пикассо оставляет только овал самой картины, в котором изображена скрипка и которую он заключает в квадратную раму. Мы даже не сразу узнаем изображенный на плотне предмет. Скрипка разломана, по ней как будто бы проехали катком. Но потом мы находим отдельные разъятые элементы и пытаемся в своем воображении соединить их в единое целое. Нас ранит то, что скрипка, этот драгоценный во все века инструмент, разломан, и наше желание соединить этот разъятый предмет болезненно для нас. Мы с трудом переживаем момент разлома прекрасной гармоничной вещи, но одновременно отдаем себе отчет в том, что сломана не только скрипка, сломана гармония, сломан мир, и это и есть то трагическое начало, которое присутствует в этом произведении. Любопытно, что полностью отбросив всякую имитацию подлинной формы, Пикассо как бы на контрасте имитирует фактуру дерева. На переднем плане мы видим кусок простой деревянной доски. Это и помогает нам узнать скрипку. Отсутствие самого инструмента и его фрагменты в виде деревянной доски усугубляют тему разрушения и разлада. Пикассо выступает как один из создателей кубизма, жестоко расправившись с предметным и вечным миром. Еще через три года итальянским художником Карло Карра была написана картина «Женская голова». Он причислял себя к футуристам, которые ставили перед собой задачу отказаться от мира классического искусства. Они публично декларировали это на своих митингах и в своих сочинениях. Композиция Карра исполнена в технике коллажа. Часть картины написана гуашью и углем, в ней использована наклеенная газета и бумага. Весь мир не только разъят на разные части, но и составлен в абсурдистском ракурсе. Все неожиданно и женская голова, и все элементы, вплоть до надписей, декларирующих футуристические позиции «кара». Но человек существует в предметном мире. Голый человек на голой земле. Это только словесное выражение. Человек существует в мире, и этот мир не может исчезнуть. И я думаю, что остается только ждать, когда человек обретет согласие с окружающим его миром, и тогда, наверное, мы сможем увидеть новые значительные произведения и в жанре натюрморта, и во многих других жанрах. Текст читала Галина Чегинская.